Алекс Каменев Алхимик считает Макс Радман. Глава 1. Над головой шумело листва. Густые кроны величественно раскачивались на ветру. В отдалении перекликались говорливые птицы. Столбы деревьев ровными шеренгами уходили в массивы зелёного моря сверху, где редкими проблесками мелькали обрывки ярко-голубого бездонного неба. Что за это что лес? Какого я тут делаю? Осознал себя лежащим на траве, вокруг никого, только звуки дикой природы. то самое, что уже давно привык, видите, исключительно на сверхчёткой картинке телевизора. Даже на шашлыки давно уже выезжаем на специально подготовленные площадки, где лес и не лес вовсе, а аккуратно подстриженный и вычищенный парк. Ерунда какая-то. Сел, точнее, попытался. Стоил о туловище принять вертикальное положение, как перед глазами помутнело, а затылок отозвался острой болью. Блин. Рука автоматически метнулась к проблемному месту и тут же нащупала мокрые спутаншиеся волосы. Прикосновение вызвало ещё одну порцию болевых ощущений на голове рана. Подумал как-то меланхолично, будто каждый день пробивают черепушку чем-то тяжёлым. Чем это меня так? И кто напали, огрели дубинкой, ограбили и выбросили в тёмный закуток? Типичная история для полицейских хроник крупных городов. особенно если гулять по опасным районам в тёмное время суток. Проблема в том, что за мной никогда не водилось столь дебильных привычек. И потом, причём тут лес? Вылезли за город после того, как обчистили карманы? Бред. Зачем возиться? Проще оставить на месте и спокойно уйти, дав дворнику утром повод набрать номер полиции. Может, хотели убить и избавиться от трупа в лесном массиве уже выглядело не столь бредово. Правда, закопать забыли. имелся шанс, что заядлый грибник или экотурист найдут труп. Да и с самим убийством не разобраться. За что меня убивать? Не такая важная фигура. Никаких явных или неявных врагов, способных организовать нечто подобное, попросту нет. Чушь полная. Какие в заднице враги? Недоброжелатели разве что. С работы, конкуренты по karab.new по присловутой карьерной лестнице. От них, если дождёшься чего, то мелкой пакости. Ну уж точно не покушение на убийство. Это же не кино, в самом деле. Значит, что-то ещё. Я напряг память, пытаясь вспомнить последние события. Вроде бы суббота. Приезжал Димка из отпуска и по старой доброй традиции позвал отметить возвращение. Засели у него человек 5 или 7. Близкие друзья, знавшие друг друга с незапамятных времён. Отравление исключалось, как и шутки с его вазом в лес. Не школьники уже давно заниматься такой ерундой, что потом выпили, закусили, болтали о том осём, затем Димка достал какую-то старинную безделушку. Он любил покупать всякий древний хлам. Вещица напоминала расчёску, типа гребёнки-заколки. Не знаю, как называются штуки, чем девицы расчёсывали волосы в стародавние времена. Точно. Я этой хреновиной укололся. Вертел в руках Мысленно удивляясь человеческим привычкам к коллекционированию всякой ерундовины, что вряд ли пригодится в жизни современного человека, а затем на кончике пальца выступила капелька крови. И всё. Дальше, как отрезало, темнота и беспамятство. Как начался здесь бред какой-то, — слых пробормотал я и поражённо замолк. Голос не мой. Какого хрена занятый размышлениями о причинах появления в незнакомом месте, Я до этого мгновения ни на что больше не обращал внимания и только сейчас додумался посмотреть на руки. Не мои. Руки мать их перемать не мои. Слишком маленькие, узкие запястья, вытянутые кисти, тонкие пальцы, детские руки. О, господи. Я принялся судорожно ощупывать себя, и с каждой дальнейшей секундой приходил во всё больший ужас. Забыло боли, забыл об окружающем лесе, забыло обо всём. потому что тело принадлежало не мне. Тело не моё. Как такое может быть? Первая мысль, говорит санации. Точно, укололся древней железякой, схватил столбняк, привезли в больницу, накачали лекарствами. Теперь лежу под капельницей, ловлю приходы или хуже. Подхватил какую-нибудь гадость от долба на расчёске. И тоже сейчас валяюсь в палате под тоннами мощнейших антибиотиков. А вокруг Результат воспалённого воображения ослабленного экзотической болезнью организма. Дерьмо. Паршивец Диман подставил свои нёмные жажды к собирательству архаичного оборохла. Ну я это ему ещё припомню. Я принялся с ожесточением щипать себя, пытаясь проснуться. Нахождение в одиночестве в лесу вызывало неприятное чувство беспокойства. Вои гляди из-за деревьев выскочит волк. Еленае живность с намерением волокамиться безобидной человечинкой. Оно мне надо такие кошмары. Лучше прийти в себя и плевать, насколько пробуждение окажется болезненным. Но, к сожалению, щипки почему-то отказывались помогать. Только кожа покраснела и усилилась боль от раны на голове. Вот ещё одна странность. Можно ли во сне ощущать боль и довольно приличную? Хороший вопрос. И без ответа с моей стороны. Я в подобных делах совершенно не разбирался. Работа в офисе не предполагала подобных знаний. С трудом встал, едва не грохнувшись снова на землю. Голова закружилась, перед глазами поплыли круги. Чёрт, как бы не сотрясение. Тошнота подступила к горлу, но пустой желудок не изверг ничего. Постоял, привыкая к изменившемуся восприятию мира. Тело слушалось плохо, шатало из стороны в сторону, едва не завалился опять. Стоило сделать небольшой шаг вперёд. Медленно и чрезвычайно осторожно огляделся. Оказалось, лежал у подножья склона с крутым наклоном. По следам на траве и окараваленному камню под ногами удалось восстановить приблизительную картину событий. Подросток в чьём теле я очутился, если это не сон, и всё происходило на самом деле, шёл наверху, споткнулся, Зацепился за что-то, упал и покатился вниз. Тут шарахнулся головой об лыжник и вырубился. Разрази меня гром, пробормотал я под нос и второй раз поразился, насколько неправильно и непривычно звучит чужой голос. Ломкий, тонкий, совершенно не похожий на обычный мужской, принадлежащий взрослому человеку. Попал, медленно протянул я. И опять вслух Звучание незнакомого голоса убеждало в реальности происходящего. В голове сами собой возникли до вопросов, имеющих чуть ли не сакральный характер для любой русской души. Кто виноват и что делать? На первый однозначного ответа здесь вряд ли дождёшься. Если только вдруг с небес не прогремит глубокий бас и не объяснит, какого собственно лешего тут происходит. Подождал, осторожно покосился наверх. Он знал, что пришествие седого мудреца в белых одеждах, восседающего на троне из облаков, ждать не стоит, и принялся обдумывать второй вопрос. Что дальше? Оставаться на месте, надеясь, что заблудившегося мальчишку ищут, начать орать во всю глотку? Хомуто возникло стойкое ощущение, что ждать и кричать бесполезно. Лес выглядел по-настоящему диким. в том смысле, что воплями вполне реально привлечь всякую хищную живность. И будет потом, как в анекдоте про медведя и завтрак туриста. Способность защитить себя, я верил слабо. Хилое телосложение подростка, отсутствие какого-либо оружия и простая одежда никак не могли помочь в противостоянии с острыми когтями и зубами истинных хозяев леса. Кстати, об одежде. Это что за лохмотья? Свободные штаны и рубаха выглядели так, словно их шил косорукий бухой в доску портной, использовавший вместо ниток полоски кожи, а дырки протыкал не иголкой, а шилом. Ткань грубая, похожа на мешковину. На ногах вообще странная обувь: ни кроссовки, ни туфли, и ни сапоги, то ли чересчур закрытые сандалии, то ли здорово прохудившиеся галоши. Материал странный, не резина, однако и не кожа. Ну уж точно не ткань. Я бы поставил на бересту, но разве из неё делают обувь? Погодите-ка, береста? Понадобилась целая секунда, чтобы сообразить. Да ведь это же лапти или какой-то близкий аналог. Господи, да что тут происходит? Какие лапти в начале 21 века? Их разве и не в тематическом развлекательном парке только встретишь, куда всякие любители истории шляются, типа аутентичность, натуральный быт. и другая похожая дичь. Я взглянул на измазанные грязью ладони, пальцы медленно подрагивали. Опал так попал. Так, ладно, пока лучше не задумываться, что, да как и почему. Будем действовать в порядке возникновения проблем. Для начала необходимо выбраться из леса. Непонятно, сколько сейчас времени и как скоро наступит ночь. Шарахаться по лесу в темноте будет ещё хуже, чем днём. Как там определять сторону света по солнцу? Я задрал голову, пытаясь рассмотреть сияющее светило. К сожалению, густая листва мешала точно определить его расположение. Что ещё? Мох. Он вроде растёт с северной стороны у корней деревьев или с южной? Блин, стоило больше смотреть каналов о натуральной природе. Стоит теперь гадай. И башка не думает утихать. Приложила не слабо. Кровь идти перестала, но головокружение сохранялось, как и тошнота. Плюнув и положившись на удачу, я медленно побрёл вдоль кромки окончания склона. В любом случае залезть обратно я явно не смогу, а идти в противоположную сторону не хотелось, рассуждал так. Если пацан грохнулся оттуда, то может наверху какая-нибудь тропинка или дорожка. Шанс слабый, понятно, но хоть что-то больше ничего путного не придумал. Выживашек из меня тот ещё. Запросто заблужусь в трёх соснах. Шёл медленно, ноги то и дело подкашивались, штормило, будь здоров. Пару раз опускался на колени, пытаясь перевести дух. Ворох листвой, засохшие ветки и неровность почвы ещё больше затрудняли движение. Примерно через полчаса, больше, меньше, наткнулся на бурелом из трёх поваленных крест-накрест деревьев. Пришлось обходить слева. держа по правую руку склон. Наверху всё так же шумело лество, не долетавший вниз ветер качал пышные кроны, и изредка доносилось пение птиц. Шок от пробуждения в чужом теле постепенно заглох, а вместо него наступило какое-то отупение. Я обрёлся единственным желанием куда-нибудь дойти. Не грохнуться, не потерять сознание, интуиция подсказывала: упаду, то обратно не поднимусь. И вообще останусь здесь навсегда, вырубись и не проснусь. Схарчат санитары леса неподвижную тушку за милую душу, и спасибо не скажут. Страх оказаться съеденным волками или медведям подстёгивал, заставляя делать следующий шаг. А за ним следующий, ещё один и ещё. Мысль, что тебя сожрут дикие звери, и твоё тело так никто и никогда не найдёт. выступала мощным мотиватором, чтобы двигаться дальше. Не знаю, как кому, но лично мне такая смерть казалась довольно паршивой. Хотя чего это я, любая смерть паршива, независимо от обстоятельств. А умирать я не хотел. Поэтому и шёл, спотыкаясь, шатаясь, кривясь от головной боли, но не останавливаясь. В конце концов моё упорство оказалось награждено. Он счеливылоis наткнуться на небольшой родник в корнях особо огромного дуба. Струйка воды текла по узкой ложбинке и заканчивалась в маленькой заводь. С хриплым всхлипом радости думал и впрям вздохнул где-нибудь по дороге. Я опустился на край бережка, зачерпнул воду в ладошках и первым делом сделал глоток. Зубы заломило от холода, студёная, хорошо, то, что надо, и чистая. Мелкие и листики, лениво плавающие по поверхности, не в счёт. Очень осторожно побрызгал на затылок, стараясь не задевать горящую огнём рану. Промыть бы, да придётся с головой нырять в пруд, самому не видать, и рук сзади нет. Неудобно. Слипшиеся от крови волосы мешали толком определить, насколько на затылке всё плохо, а если череп пробит, и посмотреть толком нельзя. Наклоняясь в очередной раз к воде, Я случайно взглянул на гладкую поверхность водного зеркала. Взглянул и замер, не в силах пошевелиться. Я рассматривал своё изображение в водном зеркале, на меня оттуда смотрело незнакомое лицо подростка, лет 14-15, вряд ли старше. Черты резкие, злые, скулы острые, как бритва, худощавый, породистый нос с лёгкой горбинкой. Волосы прямые, цвета начищенного золота. Губы тонкие, сомкнуты в прямую линию. Глаза, глубоко запавшие, светло-зелёные с лёгким синим оттенком, взгляд серьёзный, нефагадам. Кончики ушей заострённые, шея узкая, цеплячая. Именно в этот момент в голове что-то щёлкнуло, словно шлюзы открыли, и полился водопад совершенно чужой памяти. Образы незнакомых мест и лица Чуждое определение и понятие, непонятный язык, обрывки воспоминаний, полноводной рекой вливались в мозг, захлёстывая и сливаясь в единую массу со старой памятью. Трудно сказать, сколько это продлилось и как долго я так простоял, уставившись в воду, коленками на грязной земле, завис и не мог пошевелиться, переваривая невесть откуда навалившееся сознание. Я чётко знал, что я это я. Аркадий Косаткин, 31 года от роду, проживающий в Белокаменной с самого рождения, работающий в одной из преуспевающих фирм на должности менеджера среднего звена. И в то же время, непонятно с чего, я ощущал себя неким пацаном по имени Эри, сиротой, выкупленным у трупы бродячих артистов старым чародеем-алхимиком по имени Пауль Гренверг, известным также как старец из башни. Ели мало помнил о своей прошлой жизни до того, как появился здесь. Воспоминания носили обрывочный характер. Зато хорошо помнил, что случилось после. Старик заставлял заниматься сбором трав, ягод, других ингредиентов. Тяжёлый физический труд, ведение хозяйства, уборка помещений, таскание воды, колка дров всё это входило в перечень его обязанностей. И хотя официально считалось что пацан находился на положении ученика или подмастерья, фактически старый хмырь использовал мальчишку в роли слуги. "Фарх, его побери, мешок потерял", совершенно неожиданно воскликнул я. В следующую секунду поражённо замолк. Вдруг понял, что использовал не русский язык, и что самое поразительное, сделал это привычно, не напрягаясь. Более того, знал, что фарх Это не просто какое-то непонятное слово, оно обозначало имя демона и носило ярко ругательный оттенок, как чёрт тебя подери или нечто подобное. А мешок, о котором речь, ни что иное, как сегодняшняя добыча от прогулки по лесу. Пауль Гренвер имел весьма скверный нрав и запросто мог осерчать за потерю дневного сбора нужных для зелий травок. Я, а точнее, Эри знал, что запотерю ингредиентов, его не похвалят. Скорее наоборот, опять появлялся риск остаться без ужина, а то и без завтрака на следующий день. Возвращаться. К счастью, благодаря памяти порнишки, я теперь имел представление, куда идти. Где находилась башня, тоже известно. С учётом прошедшего времени, вполне реально найти потерянный баул и успеть обратно затемно. Пацан и впрям случае нас подткнулся о корягу и грохнулся на землю. покатившись наддно широкого оврага, где благополучно и остановился, ударившись о кусок камня, неведомо какими путями попавшего в самый центр лесного массива. В принципе, можно забить и пойти домой. Отговорка есть, содена на затылке. Проблема в том, что злобному старякашке на это абсолютно плевать. Хоть весь в крови приполз и, но проклятые и травки приточи обязательно. Думая о сложившейся ситуации, И я с удивлением осознал, что принял факт вселения в чужое тело невероятно легко. Не было ни истерики, ни психологического шока, ничего такого, чего можно ожидать в подобных условиях. Я не спятил и не сошёл с ума, хохоча как безумец. А слияние памяти тоже что-то невообразимое, но и тут всё прошло удивительно гладко. Две личности будто слились, формируя совершенно нового человека. отличного от первоначальных заготовок, послуживших базой для нового я. С одной стороны, лёгкость восприятия совершенно невозможных в обычной жизни вещей радовала. Поехать крышей и слететь с катушек как-то совершенно не улыбалось. С другой, выглядело это невероятно подозрительно. Почему нет последствий? Разве так должно быть? И как вообще должно быть, если уж на то пошло? И опять куча вопросов без внятных ответов. В конечном итоге решил пока не ломать голову над этим здраво рассудив, что не имею сейчас возможности разгадать причины случившегося. Надо сосредоточиться на более насущных проблемах. Например, пойти, отыскать дурацкий мешок и принести его в башню. Для меня прежнего это выглядело полным безумием. тащиться обратно с дыркой в голове, рискуя потерять сознание и потом не проснуться, да ещё по лесу. Кто бы предложил? Молча покрутил пальцем у виска и послал куда подальше. Но и признал, что в таком случае можно не только не дождаться еды, но и оказание первой помощи ставилось под большой вопрос. То есть, с волочиз с башни запросто мог не вылечить рану и отправить пацана спать не только без жратвы, Но и с пробитым затолком а уж отчнётся ли тот поутру, старика волновало мало. И никакая отмазка там не сработает. Набрехать с три короба не получится. Нет травок, нет ужина и, соответственно, нет ничего остального. Тратить драгоценную микстуру для лечения мелкого тунеяца старик ни за что не будет. Вот такие жестокие нравы. о гуманизме и общих человеческих ценностях тут и слышать не слышали. Имелса правда небольшой шанс, что черадей всё же побоится потерять удобного помощника, стоящего на положении служки. Но опять же, чего-то конкретного ожидать не стоило. 50 на 50. Может, пожалеет и вылечит, потому что не захочет лишний раз напрягаться и искать замену. А может, плюнет и не станет ничего делать. Слишком много факторов, могущих повлиять на окончательное решение. Вплоть до настроения у старика сегодня. Чуть раздражён, скленишь ласты, благодушен, спасёт. С учётом того, что обычно Гренверт, тот ещё по жизни брезга и вечно ворчащий урод, ждать от него чего-то хорошего не приходилось. Пацан Тёрда знал об этом, поэтому никогда не рисковал, и основываясь на его старом опыте, Я решил поступить схожим образом. Короче, двинул обратно, пользуясь знаниями о лесе от реципиента, в чью тушку подсадили моё сознание. Найти дорогу оказалось гораздо легче. Для начала не стал возвращаться назад по старым следам, вместо этого двинулся от родника на север. Нашёл более пологий склон и забрался на вершину, откуда так неодачно скатился. Дальше проще. Пошёл вдоль края обрыва, Потерянный мешок нашёлся на месте падения. К счастью, он не упал вниз вслед за хозяином и остался наверху. Ладно, ещё старых рычней заставил сегодня искать корешки, пробормотал я, поднимая котомку из плотной холстины, запарился бы тащить. Сказал и опять подумал, что слияние разумов прошло удивительно гладко. Чуть ли не буднично. Никаких тебе противоречий, раздвоений личности. Или ещё какого-подобного дерьма с нарушением психики. Это действительно радовало. Сойти с ума, попав в другой мир, однозначно не то, что нужно невольному путешественнику. Я вдруг споткнулся, я остановился. Господи, а ведь точно выходит, что я в другом мире, и земля осталась непонятно где. Как вернуться и возможно ли это сделать? А если да, то как потом попасть снова в своё тело? И есть ли оно вообще? На меня нахлестыла тоска. Понимание факта, что возможно где-то там далеко я умер, вызывало депрессию. Пришлось брать себя в руки, стряхнуться и постараться не думать о худшем. Главное сейчас не поддаваться унынию. Здесь и сейчас я жив, а это уже немало, учитывая всю дикость случившегося безумия. Я брёл. Лес вокруг неохотно менялся. Появилось больше просветОВ наверху. Деревьями не стояли непреступной стеной, кустарник остало поменьше, буреломы и вовсе исчезли. Скоро вышел на опушку, заливной луг высокой травой уходил за бескрайний горизонт. Солнце уже перевалило за зенит. Но Гери сами повернули на запад и уверенно зашагали по едва видневшейся тропинке с края низкоскошенного поля. Память мальчика услужливо подсказывала, что где-то там должна находиться деревня. Но мне не туда. Там помощи ждать бесполезнее, чем в башне. Селяне крайне настороженно относились к чуродию и его подмастерью, хотя при случае и ничурали с брать звонкое серебро за продукты. Шёл тяжело, несмотря на то, что голова болеть перестала. Общая слабость никуда не исчезла, тошнота лишь слегка отступила. Жутко хотелось прилечь, ни о чём не думать и просто заснуть. А ещё проклятый мешок Пусть внутри некоерение отравки всё равно камнем весело на спине оттягивая измученные руки. Обитель волшебника появилась не сразу, неторопливо вырастала с каждым пройденным шагом. Сначала крыша со остроконечным шпилем, выложенная крупной черепицей, за ней серые стены грубой каменной кладки. Потом проступило узкое окно, похожее на бойницу. И только после выступил край деревянного чистокола. окружавшую опузатую башню по периметру. Последние силы ушли на то, чтобы доковылять до калитки, бросить мешок на землю и медленно завалиться на бок. Дальше темнота и потеря сознания.